«Вы, конечно же, поняли, — продолжал Севр, — что в охотничьем домике поначалу лежало тело мокре. Молодой атташе посольства быстро пробежал глазами сделанные им заметки. «Да, весьма необычная история, — пробормотал он, — однако, мсье Бленн, э, — прошу прощения, — Жорж Севр, — хорошенько выясните себе, что меня зовут». — Жорж Север. Да, — Да-да, конечно. Дайте мне время привыкнуть к этой мысли, ведь с вашего прибытия в эту страну вы называетесь Шарлем Бленном. Сколько уже с тех пор прошло времени? — Скоро исполнится четыре года. Молодой человек встал и вышел на террасу. Север последовал за ним. — И вам удалось выстроить все это? — спросил Аташе, показывая на здание, дерзко возвышающееся над крышами домов. «Мы ведь не во Франции», — ответил сэр. «Точно так же, как зерно за несколько недель превращается здесь в дерево, так же и умело вложенный доллар всего лишь за несколько дней превращается в целое состояние. Ну а если этих долларов много, можете себе представить, что с ними можно сделать. Разумеется, если уметь ими пользоваться. А это-то и было моей профессией». «А что натолкнуло вас на мысль обосноваться именно здесь?» Севр пожал плечами. У обломка корабля ведь не спрашивают, почему он пристал именно к этому берегу, а не к другому. Просто обстоятельства. Какие обстоятельства? Севр вернулся за письменный стол красного дерева и протянул своему гостю полную сигар-сигаретницу. «Я не вижу в этом разницы», — ответил он устало. «У меня были деньги, одежда, адреса. И на этот раз сопутствовала удача. Мне удалось незамеченным покинуть Францию, и я выбрал страну, из которой меня не могли бы насильно репатриировать, если бы даже вдруг и узнали. Но зачем же вы тогда раскрыли свою личность у нас в посольстве, уверяю вас, что эта новость произвела на нас весьма необычный эффект? Спустя столько лет? Да, ведь дело Севра превратилось нечто наподобие исторической загадки. В то время я находился во Франции. а вас, между прочим, говорили не один месяц. Вы только представьте себе, трое убитых, Мерибель его супруга и еще один неизвестно кому принадлежащий труп, но только не вам и не Мерибелю. Кроме того, обнаружилось еще и жульничество в пятьсот миллионов, а единственный, кто мог бы все это объяснить, бесследно исчез. И все считали меня убийцей «Нет, что вы! Выдвигались всевозможные фантастические гипотезы!» Полиция же хранила полнейшее молчание. «Я тоже читал газеты», — сказал без горечи Севр. «Они, правда, приходили ко мне с двухнедельным опозданием, но все же приходили. Возможно, это опоздание и сделало статьи еще более жестокими. Большинство полагало, что я удрал предварительно убив всех своих ближних. Разве не так? По правде говоря, никто так и не смог понять, что же на самом деле произошло в охотничьем домике. Но вы-то теперь понимаете. Мерибель, убив Мопре, решил сойти за убитого. Это и осложнило дело, придав ему таинственность. Я не знаю, как именно это произошло, потому что в то время перелистывал записи Мерибеля в лаболь Но можно легко догадаться, что Мопре вернулся, я, правда, опять-таки не знаю зачем, и вот мой шурин будучи по натуре человеком резким, выстрелил в него. Затем он придумал всю эту комедию, но он нуждался в свидетели, в человеке, который как бы присутствовал при его самоубийстве. Вот он и заставил Мари Лор позвонить мне. Я ехал, будучи уже уверенным в том, что он хочет покончить с собой. Все было очень ловко подстроено. Разве я мог догадаться? В принципе, Мопре и Мерибель были людьми приблизительно одного роста. Мерибелю нужно было только натянуть на того свой охотничий костюм, прибавьте к этому еще и обручальное кольцо, часы, бумажник, да плюс прощальное письмо — Оставленное на столе все было чертовски ловко, продумано и подготовлено. Моя сестра находилась в крайне подавленном состоянии, но мне-то известно, что происшедшее события оправдывает ее поведение. Да, я понимаю. Когда я вернулся к двери, том Мэри Белль открыл ставень, выстрелил из ружья в воздух, а затем, положив ружье возле тела, выпрыгнул в окно. Опять закрыл ставень и удрал на мустанге, который он, должно быть, спрятал где-то довольно далеко, чтобы не возбуждать моих подозрений. Вот и все. Комедия была сыграна. Только ведь ему и в голову не пришло, что у меня могли быть примерно те же мотивы, чтобы повторить его действия. Вы боялись скандала или были в отчаянии? И то, и другое одновременно а также некоторые другие причины личного характера. «Ну, все совершенно ясно», — сказал молодой человек. Ну, «По крайней мере, относительно вас. Но вот ваш Шурин, вы полагаете, что он сразу направился в комплекс?» «Ну, конечно же. Ведь у него имелись ключи от квартиры Фрек. Где бы еще он мог найти столь безопасное место? Никто ведь не знал, зачем Мопре приехал во Францию, так что он мало чем рисковал». Вы сказали мне, что нашли при нем два паспорта, в одном из которых оказалась наклеенная фотография Доминик Фрэк. Совершенно верно. Я полагаю, что Мари Лор пришлось умереть именно из-за этих паспортов. Подождите, я что-то не понимаю. Здесь все ясно, — пояснил Север. марибель не мог приехать к себе, чтобы забрать чемодан с деньгами, в котором лежали также и эти два паспорта. Таким образом, ему пришлось обратиться за помощью к Мари Лор. «Вы согласны со мной? У него не было другого выхода. Итак, что он мог ей сказать? «Ты привезешь мне туда-то чемодан, который ты найдешь там-то». «Приблизительно то же, что и я сам сказал Мари Лор». И не прошло и часа, как он услышал, что вы приехали туда же, куда и он. Скорее он услышал, что просто кто-то приехал. Это заставило его переселиться из квартиры Фрэка в другой блок. Куда именно, мне неизвестно. Впрочем, это не имеет большого значения. Потом это вмешательство полиции. Мари Лор отвечает на вопросы полицейских. И сама начинает, возможно, догадываться, что ее муж что-то от нее скрывал. Она действительно была человеком скромным, незаметным, однако далеко не глупым. Она ведь могла посмотреть, что именно лежит в этом чемодане. Она открывает и вместе с миллионами обнаруживает там паспорта, говорящие о том, что Мэри Бель готов бросить ее и удрать за границу с какой-то женщиной. Я понимаю, в ней заговорила ревность. «Это даже не самое главное». Когда вы будете передавать наш разговор, то настаивайте на том, что Марилор хотела не просто отомстить. Приехав в комплекс, она хотела вначале отдать деньги мне, а затем поговорить со своим мужем. В противном случае, зачем ей было тащить этот чемодан, понимаете? Куда он ее затащил? Что хотел ей сказать? Мари человек простой. Она, должно быть, просто швырнула ему эти паспорта в физиономию. Увидев, что он раскрыт, миребель убил ее. И то же самое произошло с мадам Фрек. «Думаю, что да», — грустно ответил Севр. «Он все время следил за нами и перехватил Доминик, когда она возвращалась. Вы помните, как это было?» Взяв сигарету, Север понюхал ее и на некоторое время будто вдруг забыл о ней, задумавшись. «Я никак не мог забыть всю эту историю», — продолжил он потом. «А для того, чтобы отделаться от навязчивой мысли, есть только один способ рассказать правду, придать ее гласности сразу же, без всяких недомолвок. Вот почему я вчера вечером позвонил к вам». «В дипломатическую миссию. Не следовало бы самому прийти к вам, но тогда я как бы признавал свою вину, а этого никогда не произойдет. Я здесь сила и хочу ею оставаться». «Вы хотите, чтобы с вами говорили на равных?» — спросил Аташе. «Именно. Я намерен вернуть деньги людям, обворованным Мерибелем. Вам же нужно найти для этого вполне легальные средства». Я хочу также иметь возможность приезжать время от времени во Францию, всего лишь на пару дней. Но я хочу быть свободным и никому ничего не объяснять. Устройте все это. Боюсь, что это будет непросто. Моя страна заинтересована кое-чем в этом государстве, и ей необходимы такие люди, как я. Ведь здесь тоже необходимо строить стадионы, плотины, а я требую очень мало у вас остались во франции еще какие-нибудь родственники вы поэтому хотите иногда приезжать туда. сэвр медленно положил сигарету обратно в сигаретницу и скрестив руки закрыв глаза произнес доминик я похоронил ее там в дюнах. она принадлежит мне. я выстроил целый город и теперь имею право поставить ей памятник послесловие К чему здесь писать послесловие спросите вы Я вам отвечу что оно для тех моих читателей а их немало которые перелистнув последнюю страницу задаются вопросом Они обвели ли их вокруг пальца С одной стороны, они ждут, надеются и требуют от автора концовки, которая полностью изменила бы весь логический ход повествования. Однако, с другой стороны, они желают, чтобы эта концовка непременно была удивительна, даже необычна, и вместе с ним правдоподобной и почти что обыденной. Иными словами, читатели желают, чтобы даже с раскрытой тайной роман сохранил ту поэтическую ауру, которая этой тайной и была навеена. В общем, они требуют, чтобы все менялось и одновременно оставалось таким же, как и раньше. фокуснику прощают его обманные трюки, потому что он их не раскрывает. А вот автору детективных романов читатели не доверяют. Он непременно должен показать им свои руки и вывернуть наизнанку все карманы. Он проигрывает в тот самый момент, когда он выиграл. Это слишком просто. Вот главный упрек. Просто. Но ведь когда фокусник манипулирует своими приспособлениями, то он наверняка знает, какой это произведет эффект на зрителя. Когда же писатель придумывает завязку интриги, то зачастую он еще не знает, чего она стоит, что в ней содержится и каким метаморфозом позволительно будет произойти. Его упрекают в том, что он использует уловки. Пусть так, но ведь нужно понимать, что эти уловки он создает... Попутно. Видоизменяет и создает их в тексте. Но видно их становится лишь в тот момент, когда падает занавес. Вот что читатель не хочет понять. Он полагает... Не без наивности, что все подготовлено заранее, и что автор водит его вокруг пальца столько, сколько хочет, он даже не догадывается, что автор пробует, сомневается, уходит от главной линии и в конечном итоге опережает читателя в поисках истины очень ненамного доказательства. Придумывая, например, «Врата моря», мы долго думали, кого именно. Мерибеля или Мопре должен был раздавить мустанг. И в первом, и во втором случае история оставалась бы примерно одинаковой, просто она была бы предоставлена либо на лицо, либо наизнанку. лицо если бы Мерибель действительно покончил с собой, а наизнанку, если бы он только сделал вид, что покончил с собой. Оставляя Мерибеля живым, мы делали развязку неожиданной, что читатель не преминул бы поставить нам в упрек, но если бы мы, лишили его этой неожиданности, то он бы нам этого уже не простил. Итак нам пришлось рискнуть, и не без сожаления. А не было бы более интересным прокрутить всю эту историю через Мерибелля, а не через Севера. Тогда мы присутствовали бы при вторичном приезде Мопре во время короткого отсутствия Севера. Мы разделили бы ужас Мерибелля, Мы бы придумывали план в сообщничестве с ним, с его женой, самой того не желающей а потом бы разыгрывали комедию для Севра, закрывшись в курительной, удирали бы с ним на мустанге. Вместе с ним мы бы приехали в комплекс, вошли бы в квартиру Доминик, которую впоследствии спешно бы покинули после столь неожиданного приезда Севра, потом мы бы поджидали Мари Лор, а потом... Но к чему продолжать? Мы разделяли бы сомнения и надежды убийцы, вместо того, чтобы разделять сомнения и надежды невинного человека. Можно было бы также пройти через другие варианты сюжета. Представьте себе начало истории, в представлении Мари Лор. В эпизоде, где Север, потрясенный якобы самоубийством Мери решает поменяться с ним местами, пассивная роль Мари Лор становится главной. Затем Мари Лор отвечает на вопросы полицейских, обнаруживает чемодан, оба паспорта и желает получить от своего мужа разъяснения Все это достойно того, чтобы быть описанным. Но, увы, Мари Лор умирает слишком рано. Что же касается Доминик, то она приезжает слишком поздно. В противном случае история этой молодой женщины, которая в поисках своего любовника попадает в руки какому-то таинственному субъекту, была бы довольно занимательной и волнующа. В конечном итоге мы выбрали Мопре первой жертвой, то, что многие ошибочно назовут «уловкой», а Севра — главным персонажем. Это было наиболее эффектное решение, то есть такое, которое подняло бы удовольствие читателя на самый высокий уровень. А детективный роман должен руководствоваться только этим принципом. Но история Севра не должна была затмить трех остальных персонажей, Они присутствовали здесь, как бы многократно экспонируясь. Их присутствие, уж поверьте, не сделало бы историю более удобной, и несчастный фокусник до самого конца зависел бы от одного неверного движения, от забывчивости или от слишком сильного жеста. Уловка, вовсе не обеспечивая ему безопасности, постоянно подвергала бы его опасности, потому что ученик фокусника, а автор любого детективного романа не более, чем ученик фокусника, — Если и знает некоторые превосходство своего изобретателя, то уж совершенно не знает его секретных уловок. Вот почему внимательный читатель вместо того, чтобы проглатывать, должен был бы читать небольшими порциями, пытаясь расшифровывать автора, потому что главное не то, что написано, а то, как воспринимается написаны Все соглашаются смотреть фильмы с неясным сюжетом, и зрителям зачастую предлагается выработать свой сюжет. Все читают романы, которые могут закончить в соответствии со своим вкусом. Зачем же тогда отнимать у детектива то, что он может дать, исходя из этого принципа? Детектив использует редкие ситуации, а вовсе не уловки чтобы создать двусмысленность. Это известно всем. Если эти ситуации банальны или совсем неправдоподобны, то их можно вполне справедливо оспаривать. Но все же не стоит отнимать у автора право вымысла на необычность событий и одновременно клеймить жанр, называемый читателями любимым. С французского перевел Алексей Дроздовский. Конец книги. Минск, 1990 год. Читал Владимир Баклейчев.